Глава 20. Внимание! Неизвестные корабли! Назовитесь! Наемные? Или уже нет? Я на секунду задумался. В бардаке войны мы все еще наемники или нет? Учитывая наши сложные отношения со Вселенной-13, склоняюсь, что в системный код мы уже не входим и нужно себя идентифицировать как-то по-другому. Но это потом. Превозмогатели тут. Командир Элай. — Командир, — говорит граф Самсон, — приказываю. Где систему и уничтожить флот ксеносов? — Идите в жопу, граф, — громко сказал я в эфир. На той стороне замолкли, и я пока отключил передатчик. — ничему их жизнь не учит, — пробормотал я. — Они что, с снобизм, с молоком матери впитывают? Или их в детских садах на золотых горшках наглости учат? — Илай! — возмущенно произнесла стоящая рядом принцесса. — О, Маруся, извини. Я не про тебя. Ты нормальная. сбоку и зашипел фантом. — И не нужно мне тут козьи морды строить, — сказал я телохранителю. — у Вас тут через одного. Что не граф, то даун. Еще раз сорян, принцесса. — Дайте я поговорю со своими людьми, — настаивала Мару. Я скептически усмехнулся. — Минуточку. — Командир Илай, нам нужна ваша помощь на планете девять миллиардов мирного населения. Голос графа уже был не такой наглый. — Вы не можете это просто так оставить. Нам нужна ваша помощь во имя человечности. — Видишь? — я улыбнулся принцессе. — У меня уже алгоритм общения с вашими выработан. Я махнул ей рукой, указывая на передатчик. — А вот теперь можешь поговорить. Я отошел в сторону. — Маха, доложи ситуацию. — Минуту. — отозвалась Машка и ушла в размышление. Леха, он же Лехсус, уверенно рулил дирижаблей. Пончик ему в этом помогал, поэтому Маха могла уйти с головой в боевое планирование. Договор с интектами вступил в силу, и они притормозили свое наступление, а в некоторых местах даже оттянулись на исходные позиции в той части космоса, где происходили столкновения с человечеством. Это позволило им усилить флот в местах соприкосновения с фараонами практически без угрозы со стороны ангелов. Ангелы проигрывали, а люди защищались, и проводить контратаки никому даже близко не приходило в голову. Что ж, пришло время заняться большой политикой. Еще с Дэнни разослали призыв к остаткам имперских войск передислоцироваться в нужные нам системы. Обрадовали упавших духом, что наследница жива и здорова. Осталось только собрать в кулак все, что осталось от первой по численности армии обитаемого космоса. Не все согласились подчиниться, И все по разным причинам. Кто-то боялся, кто-то решил действовать самостоятельно, а кто-то не хотел бросать населенные планеты, предпочитая погибнуть, но не оставить мирное население. Граф Самсон был одним из представителей третьей категории. Но, похоже, даже к смелости и самоотверженности все равно прилагался выпендреж. «Ничего, у меня есть пара рецептов для лечения чрезмерно раздутого самомнения и неоправданного снобизма». Мы прыгнули к планете Дартафа, всем флотом. Шесть пирамид фараонов осаждали планету. Планета являлась базой восьмого имперского флота, поэтому была неплохо укреплена и имела большое количество вооружений и боеприпасов. Весь восьмой флот, точнее его остатки, висели на орбите, прикрываясь двумя положивыми орбитальными станциями, раскидав вокруг минные поля и отстреливаясь в режиме нон-стоп. А фараоны неумолимо сжимали кольцо блокады. Увидев наш флот, две пирамиды отделились от общего построения или него направились в нашу сторону. Остальные четыре продолжали медленное продвижение к обреченной планете. Совсем нас не уважают, покачал я головой. А ведь даже у собак господин Павлов рефлексы вырабатывал. Какие рефлексы? Какой Павлов? удивился фантом. Как какие? Как какой? удивился я. Русский ученый. Страх и панику. Увидел розовенький. Постарайся! «Не обосраться и беги!» Телохранитель покачал головой. Я похлопал его по плечу. «Ничего, ничего, мы научим вас шутить!» «Илай!» — позвала меня принцесса. «Да». «Граф Самсон готов выполнять все ваши приказы!» «Еще бы он не был готов!» — ухмыльнулся я. «Илай!» — Мару посмотрела на меня укоризненно. «Нет, мне не стыдно!» — улыбнулся я. «Время воевать, а не рефлексировать!» «Готово!» — Машка выдала трехмерный план боя. Я посмотрел на него с глубокомысленным видом. Признаться, что я мало что понимаю, или промолчать. Покосился на принцессу и решил промолчать. Я же не виноват, что простой российский пожарный не может командовать космическим флотом. Данкен вроде умел, но у меня все мозги прочищены. Как, блядь, во всех этих книгах менеджеры среднего звена и студенты-дегенераты гениальными стратегами становятся? Мне об это знание. Вот бы я повоевал. Или кольцо какое-нибудь найти на плюс сто к удаче. Хотя подозреваю, что это кольцо у меня все-таки где-то есть. Вот только где оно спрятано? — И нет, не нужно тут пошлых шуточек. — Действуй, — кивнул я снисходительно. Наш дредноут выдвинулся вперед, вызывая огонь на себя. Люга встал рядом, мы чуть сзади, с другой стороны, пристроился первый среди равных. Остальные корабли расположились в соответствии с планом. Первую бодро летящую нам навстречу пирамиду встретил сосредоточенный огонь из всех стволов, который продавил щиты и вывел из строя главный калибр. Хм, простём. Мне было сложно понять, за каким хареном ксеносы сложили все яйца в одну корзину, точнее, сделали только одну главпуху. Но, видимо, у них были какие-то свои на это причины. Ведь весь неоднократно виденный бой между вселенными — представлял собой ленивую перестрелку по откату, что при равных силах приводило к взаимному уничтожению. Возможно, это укладывалось в их первоначальную стратегию, где силы Вселенных были равны, а дополнительное преимущество можно было получить исключительно при помощи миньонов. Если это так, то ответственно заявляю, фараоны с этой задачей не справились. Летающие тарелочки серых в небольших количествах, крутившихся рядом, не выглядели серьезной угрозой. До нашего прибытия их использовали в качестве тральщиков, а сейчас они вообще втянулись в ангары. С другой стороны, при бою с обычными человеческими кораблями этот луч смерти выглядел реальной имбой, а большие размеры, мощный щит и крепкая броня позволяли разбирать человеческие задёнышки на запчасти, никуда не торопясь. Учитывая, что свободный космос был уничтожен 10 тысяч лет назад и опыта противостояния боевым платформам человечества до недавнего времени не было, Смысл что-то менять у ксеносов тоже отсутствовал. Но самое главное, у них отсутствовала сама возможность. Все существующие боевые платформы любой из вселенных были построены давно, мини здесь. Так что что-либо даже модернизировать они вряд ли могли. Среди всех игроков в самом выгодном свете предстали именно интекты, так как они приперлись с зелеными миньонами, которые успешно осваивали человеческую технику. Но фараонов было тупо больше. Ангелы почему-то вообще умудрились все просрать. Такое ощущение, что у них шарики гаражное ТО проходили. Ну или их изначально меньше было. Нужно будет уточнить при удобном случае. Хотя, я вообще удивляюсь, что после встречи с милитумами свободного космоса и их миротворцами у ангелов остались хоть какие-то корабли. Еще немаловажный момент при всем уважении к человеческим канонирам Сравнивать их с симбиотами было некорректно, как ни крути. А я вытащил джекпот. Я еще помню ту бойню, которую устроили крупному, кстати, имперскому флоту интекты в бытность мою командиром полка ЧС. Правильно говорят, что человек хуже таракана, дай ему время, он приспособится и, сука, нанесет ответный удар. Я перевел взгляд на экран, где шесть миротворцев под общим командованием рыжего Бобуса как раз выводили из строя двигательную установку второй пирамиды. А фараоны тщетно лупили по вертким кораблям из всех стволов. Эти пирамиды кончились. Подавайте другие, хмыкнул я, увидев, как второй корабль Ксеносов движется по инерции, лишившись маршрут двигателей. Это браво один, готовый к абордажу. Дядя Клоун бил копытом. Это, папа, спокойствие, только спокойствие, никаких абордажей. Пока бой в космосе не закончится. Знаю я этот космодесант. Это еще Альфа молчит потому что Гейнс знает, что такое субординация. Хотя уверен, и он хочет повеселиться. И Алекса что-то не слышно, а вот это настораживает. «Внимание, перестроение!» Маша четко отслеживала обстановку, и сейчас, когда четверка пирамид оттянулась от планеты, она начала в режиме реального времени менять отметки на тактической карте. Меркурий и эсминцы начали оттягиваться в стороны, дабы не попасть под раздачу. Чупа-Чупс выпустил торпедоносцы, которые пока не торопились сближаться, выстроившись в атакующий ордер. Я с напряжением наблюдал за строем пирамид, пытаясь угадать, что они предпримут, но Маша оказалась права. На нашу мелочь они не обратили внимания, идя полным ходом на нашу тройку. Меня это немного напрягало, ведь я точно знал, что одновременного попадания четырех пирамид щиты дредноута не выдержат, Надеюсь, остальные прогнозы Маши тоже оправдаются. «Огонь — Огонь! — крикнула Маша, подозревая, что исключительно для меня. Потому что приказы отправляла напрямую симбиотом. Первая пирамида споткнулась, щит пробили, но глав пушку не уничтожили. Она сразу притормозила, пропуская вперед товарищей. — У меня вспотели ладошки. У нас остался еще один шанс до захода пирамид в зону действия своего главного калибра. «Огонь — Огонь! — опять скомандовала Маша. И. Опять не пробили. Точнее, щиты пробили, но пуху опять не уничтожили, блядь. И тут пришло время фараонов. Три луча долбанули по моему дредноуту настолько мощно, что я чуть было не упал на задницу. Удержался я, схватившись за спинку кресла. Зарещала аварийная сигнализация, докладывая о повреждениях. Щиты упали полностью. Зона обстрела подошла четвертая пирамида. — Пиздец, котенку! — прошептал я, зажмурившись. Последнее, что я увидел как голубой луч начал свое формирование в чаше корабля ксеносов. Прошло пять, шесть, семь, восемь, девять, десять секунд. милой ты чего?» — услышал я встревоженный голос Машки. «Тебе плохо?» Я открыл один глаз, потом второй глаз, и увидел, что весь экран загораживает розовенькая тушка чупа-чупса. А тупо подстоялся вместо нас, забрав весь дамадж себе на щиты. «Нет!» — покачал головой я и ткнул пальцем в экран. «Это что, сейчас было?» Маша посмотрела на меня, как на дурака. чупачуп прикрыл нас от пирамиды». «Спасибо, Кэп!» — кивнул я. «Хорошо, что она успела». «А э -э -э -э как она могла не успеть?» — удивилась Маша. «В смысле?» — в ответ удивился я. «Но «Ну, все же рассчитано до секунды!» — не Маша. «Где?» — все еще охреневал я. «Здесь!» — Маша ткнула в тактическую карту, заполненную непонятными разноцветными значками. Я сглотнул. Наконец Машу осенила, и она посмотрела на меня с подозрением. — Илай, расскажи скажи-ка мне, пожалуйста. — Нет, — возразил я. — Что нет? — удивился главный адмирал. — Все, нет! Я взял ее за шкирку и оттащил ее подальше от малых. Леха и Пон были в шлемах, но мало ли... — Ты чего? — удивилась Маша. — Если ты кому-нибудь об этом расскажешь, — зловеще прошептал я, указывая на карту, — Да ничего не случилось! — Маша сделала круглые глаза. — Все путем, босс. И, кстати, я недавно тут говорила с доктором Нобелем, и он сказал, что есть некоторые наверное, тактические базы для космотлота, которые он давным-давно закачал мне и Дашке, когда мы еще были в железе. Они очень эффективно наложились на наши знания, и он может попытаться эти проображенные базы перегрузить в какую-нибудь другую человеческую голову, если этот человек будет не против. — Я почесал затылок. — Есть у меня один друг... друга, которому это может быть полезно. Спрошу у него. Я потрепал своего адмирала по щеке. — Хорошая девочка, возьми с полки пирожок. — Где? — обернулась Маша. — Это фигура речи. — Чего? Почу пирожок. — капризно надула губки малая. — Выиграешь битву, сам испеку. — Честно, честно. — захлопала в ладоши мелкая. У меня в голове вспыхнуло воспоминание. — Розонькая, честно, честно. «Там тоже все начиналось с одной винтовочки». Я вздохнул. «Ничему жизнь меня не учит». У меня перед глазами всплыл рекламный слоган. «Галактическая сеть пекарен-превозмогатели». «Превозмогать лучше на полный желудок». «Пирожки убойные. Лучший выбор штурмовика». И жующий улыбающийся клоун на переднем плане. Брррр. «Честно, честно!» «Вахули. Бабушка научила. Вот только кого на мясо пустить?» Может, серых? Нужно будет клоуну попросить притащить парочку пожирнее. Хе -хе. Я перевел взгляд на карту. Там только что исчезла точка раненой пирамиды. Через облако обломков лихо пронеслась шестерка миротворцев. Огонь! звонко выкрикнула Машка. Вторая раненая пирамида рассыпалась на куски. Пирожки! подмигнула мне Машка. Мочей Козлов! Это был Алекс, который сейчас находился в газеле на взлетной палубе Чупачупса. Да бардаш! опять поинтересовался клоун. Я посмотрел на карту. Еще один заход миротворцев обездвижил очередную пирамиду. «Блядь, вот как так? 100 миллитумов! Пятьсот тысяч миротворцев! 500 сука, тысяч! Полтора миллиона суперменов-симбиотов! Как можно было проиграть?» «Тебя там не было», — пробубнил неугомонный альтер. «Это другое». Я ткнул пальцем в экран. «Хули там другое?» Шесть миротворцев в два захода унизили и деклассировали две пирамиды. А в одном минутуме их было пять тысяч. Это сколько ксеносов расколбасить можно? — Вот слушаю тебя иногда, мой самый близкий друг, и поражаюсь. Ты математику в школе учил? — Сам дурак, — обиделся я. — Можно сразу к сути вопроса? — Как ты думаешь, сколько боевых платформ-ангелов вторглось в свободный космос? — Сколько? — Много, Илай. много. Блин, умник, сколько точно в штуках? Я не помню. Ну зашибись. И чего тогда умничаешь?» Потому что не в количестве дела. Скажи еще, что не в длине. Скажу, что в предательстве человеческом, в его зависти к носителям симбиотов, в его желании уподобиться богам в своем бессмертии, в безграничных возможностях, предлагаемых системой. Хм. Вот ты все это сейчас перечислил, как будто осуждаешь. «А ведь я согласен с человечеством». «Нет, глядя на всю картину с нынешней точки, я вижу, что человечество облажалось, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, с точки зрения обывателя, картина маслом, любой маломальски способный человек свободно мог заработать себе на запасную тушку, а для особо тупых или одаренных всегда была армия. Живи, не тужи». «Ну, подумаешь, попашешь в рабстве на корпорацию некоторое время. На земле люди свои лучшие годы так проводили». Но рано или поздно ты снова свободен, если ты, конечно, не полный дегенерат. Тут уж тебе опять один путь в армию, и не нужно помирать, вообще не нужно. А ведь раньше такая прерогатива только у симбиота связанных людей была. Кто от такого откажется? Человеческая плоть слаба, а разум большинства еще слабее. Да откуда, блядь, вы вообще взялись? И как вы в голову людям залезли? — Я... не знаю. — А кто знает? Я не владею такой информацией. Я медленно выдохнул и вздохнул. И так три раза. — Ладно, Жучара, с тобой мы еще поговорим. Я взглянул на карту. Еще две бездвижные пирамиды висели в космосе. — Это папа, Фас. — Браво-один, принято. — Альфа-один, принято. — Писки-один, наконец-то. — Бульдог-три, выдвигаемся. — Командиры, командир лай. «Это граф Самсон. Это было впечатляюще. Мы можем чем-то помочь. Что нам делать?» «Можете, граф. Не путайтесь под ногами. Пс, задолбали». Эфир обиженно хрюкнул, но все же ответил. «Принято». «Тяжело нести на своих плечах бремя забот о всем человечестве. А еще нужно как-то гадюке принцессу представить, чтобы она за мою инициативу меня же и не прибила. Жизнь — боль» нилай возмущение в гипере на выход идет какой то крупный флот кого еще черти принесли